Глава шестнадцатая «Еще несколько дней, и я приеду к тебе. Мы будем вместе». Я мечтательно вздохнула и напечатала. «Жду тебя с нетерпением. Целую». Моя душа пылала счастьем, я словно парила над землей. То, о чем я так мечтала, стало явью. С той сладкой ночи у озера мы с Куртом не теряли связь друг с другом и переписывались практически сутки напролет. «Стефани, выручи меня!» Почти подлетела ко мне Люся. «Пошли сегодня со мной на двойное свидание!» «Двойное свидание?» «Прости, но это не для меня!» «Ну, пожалуйста! У тебя же все равно никого нет!» Девушка умоляюще сложила руки и выпятила нижнюю губу. «Мне больше некого попросить!» Я с сожалением посмотрела на подругу. Она, уловив мой настрой, принялась упрашивать меня. И, наконец, я сдалась. «Ты просто чудо!» Люси бросилась, обнимая меня. «Я у тебя в долгу! Сегодня в девятнадцать у меня! Адрес кину тебе СМС!» Дом Люси не был таким шикарным, как у Наоми, но все же достаточно просторным и уютным. Хозяйка встретила меня взволнованной, свидание, и правда, было для неё важно. «Привет, ты вовремя! заг звонил, они уже едут! Ты что, будешь в этом?» Она оглядела меня и скривила лицо. На ней была юбка-кокетка, завышенной талией, и короткая рубашка, завязывающаяся спереди. Люся явно готовилась сразить парня на повал. Я же, не стремившаяся произвести впечатление, надела джинсы и футболку. «Ну да?» Что-то не так? В этот момент раздался звонок в дверь, и Люси убежала встречать гостей. А вот и Стефани! Мальчики, проходите, не стесняйтесь! В арке появилась подруга с двумя молодыми людьми. Эндрю! Протянул мне руку парень в потрёпанной рубашке. Странное поведение для свидания. Стефани! Я протянула руку в ответ и тут же отдёрнула. Меня сильно ударило током. а, -а, -а Попалась! Старый фокус, но всегда работает. Похоже, он был очень доволен собой. Подруга кинула на него косой взгляд и, посмотрев на меня, одними губами сказала «Извини». «Ты прости моего друга, он просто с девушками мало общается и поэтому ведет себя с ними как придурок». Зак, парень Люси, оказался адекватным, в отличие от Эндрю. Мы включили фильм и захрустели чипсами. Через несколько минут атмосфера начала меня напрягать. Люси и Зак, разомлевшие в полутьме, принялись целоваться, а потом и вовсе поднялись в спальню. Общество Эндрю мне было неприятно, к тому же он начал сыпать глупыми шутками. «Слушай, а правда, что когда девушка говорит «нет», это значит «да»?» Я смотрела на него. «Он... серьезно?» «А, да». Кажется, серьезно. Нет. То есть да? Не унимался Болтун. Поняв, что объяснить ему что-то бесполезно, я попыталась отвлечься на фильм. Но он не унимался и постоянно зудел над духом Когда тупые шутки кончились, он попытался меня очаровать комплиментами. А ты симпатичная. И фигурка отличная. Целыми днями торчишь в фитнес-центре? Нет. Я понимала, что отвечать нужно четко и кратко, чтобы он не мог ни за что зацепиться и продолжить этот глупейший, унизительный для любой девушки разговор. А почему? Так не годится. Ты в курсе, что после 25 лет женщины... Боже, за что мне это? Мне хотелось бежать от этого придурка без оглядки, но тогда он испортил бы люси свидание, пришлось попросить его отвезти меня до дома. По дороге он тоже тарахтел без устали. Я уткнулась в окно, надеясь, что он наконец поймет, что не интересен и замолчит. Но ему и слушатели были не нужны. Минуты, казалось, растянулись в часы. Пока. Счастливая, что избавилась наконец от этой назойливой мухи, я начала открывать дверь машины, чтобы выйти. Но Эндрю вышел и учтиво открыл ее сам. Я вылезла, кивнула «спасибо» и приготовила сети. Но тут он вдруг схватил меня, прижал к машине и потянулся за поцелуем. Я резко дернулась в бок, и мне удалось высвободиться, но его губы все же задели мою щеку. Фу, гадость какая! Кажется, сегодня я буду очень тщательно мыть лицо, не оглядываясь. Я быстро пошла к дому, ругая себя, что вообще согласилась на свидание. До дома оставалось несколько шагов, когда я подняла голову и увидела Курта. От его взгляда у меня внутри все похолодело. Он видел все, что происходило между мной и Эндрю. Не дожидаясь, когда я подойду к нему, Курт развернулся и пошел к машине. Я в отчаянии бросилась за ним. «Курт, подожди!» Но он не останавливался. Я догнала его и схватила за руку. «Курт, ты не так все понял. Дай мне объяснить!» «Что ты будешь мне объяснять? Как ты оказалась в машине у другого парня?» Или с чего он вдруг решил тебя поцеловать? «Всё не так, я просто...» «Ты просто что?» Курт остановился и посмотрел мне в глаза. «Ты просто решила, что пока меня нет, и никто не знает о наших отношениях, можно делать, что захочешь?» Меня трясло. Я проклинала тот день и ту секунду, когда согласилась помочь Люсе. Я пыталась найти слова, которые смогут убедить его в моей невиновности. «Знаешь...» Это удивительно. Просто неожиданно, но именно ты оказалась непостоянной. «Ну послушай же!» Мой голос срывался. Сердце колотилось. Руки сами тянулись схватить курта и не отпускать, пока он не услышит, пока не поймет. Больше ничего не сказав, он сел в машину и уехал. Я, провожая его взглядом, стояла под дождем и дрожала от страха, чтоб потеряла его.